И забыла со следами крови на волосах, на шее и на вороте ночной сорочки, забившись в кресло, тряслась в нервном припадке, вопила: это ужасно, ужасно! Нет, нет! Он был рядом возле меня, и вдруг это кровь! Нет! Он сжимал меня с такой силой, это просто ужасно! Он душил меня! Я не могла освободиться, мне пришлось позвать прислугу. Ужасно, довольно. Успокойтесь, милочка, — жестко сказал Лартуа. «Не может быть!» — выкрикивала она. «С такой силой! Ужасно!» Лартуа заставил ее встать, отвел в ванную и губкой сам смыл с нее кровь. Недурное занятие, — пробормотал он доктор. «Скажите, это моя вина? Моя? О, не может быть! Ваша вина, не ваша вина. Прежде всего, это его вина» ответил Лартуа в сущности. «Не такая уж плохая смерть. спрашивая себя, не хотел ли и я бы так умереть? Холодная вода вас немного освежила, не правда ли? Где у вас аптечка? Она сделала неопределенный жест. Где у вас аптечка?» Повторил он, обращаясь к горничной, которая испуганно ходила за ним по пятам. Та открыла маленький белый шкафчик, висевший на стене. Лортуа стал перебирать склянки. Он обнаружил коробку без этикетки с маленькими беловатыми крупинками. Лортуа раздавил одну из них пальцами и, поставив коробку на место, сказал Да, оказывается, это его вина. Как глупо принимать такую пакость. Потом он взял трубочку со снотворным и заставил Изабеллу проглотить две таблетки, убедившись, что в аптечке больше нет. Ядовитых лекарств он из предосторожности положил трубочку к себе в карман. Изабелла, заливаясь слезами, нервно вздрагивала. что мне делать? Что со мной будет?» — стонала она. «Это ужасно. Прежде всего, ложитесь спать», — сказал Лартуа. «Пусть вам дадут горячего чая, а горничная посидит возле вас. Завтра утром я снова заеду». «А он, а он! Что с ним делать?» — рыдала Изабелла. И вдруг, повернувшись к горничной, приказала, — «Пошлите за госпожой Палан». Она займется всем. Глава четвертая. Семья Шудлеров. Часть первая. Жан-Нуэль внимательно рассматривал в зеркале свое худенькое тельце с выпеченным животиком. Это было утром, в день его рождения. «Обманули!» — закричал он. «Обманули!» — и затопал ногами. Целую неделю все твердили, что скоро ему исполнится шесть лет, и он станет взрослым, а поэтому надо быть умником. Нельзя высовывать язык, дремазничать, когда становишься взрослым. Пора, наконец, научиться вести себя как взрослый. «Что тут происходит?» — спросила мисс Мейбл, прибежавшая на шум. «А я вовсе не взрослый!» Я опять маленький. Меня обманули. Скажи это по-английски. Нет. Не буду я говорить по-английски. Не хочу. Я опять маленький. Я не стал взрослым, добавил он по-английски. Марианж, слёзы отчаяния текли по его щекам. Он и в самом деле надеялся проснуться таким же большим, как отец. И вот день начался с катастроф. жан хотел тотчас же голышом бежать к сестре и призвать ее в свидетели. Мисс Мэйбл с трудом уговорила его сперва умыться, одеться. Он истрапал гувернантку, дернул ее за волосы. Она пыталась объяснить, что даже его сестра тоже еще маленькая. И ведь она старше... «Да, но она женщина», — возразил Жан-Ноэль. «Да, сегодня утром тебя ждет большой сюрприз. Твой дедушка, который?» — спросил Жаннуэль, Он никогда не знал, о ком идет речь, о старом э, Зигфриде или о великане Ноэле. дедушка уточнила мисс Мейбл. «Без десяти девять Жан-Ноэля, одетого в нарядный бархатный костюмчик с белым воротником, привели к дверям спальни его прадеда». Появился барон Зигфрид. Ему было уже девяносто четыре года. Он совсем одряхлел, ходил тяжело, опираясь на трость и выставив вперед морщинистое землистое лицо с длинными, и с желто-белыми бакенбардами, огромным носом и вывороченными веками, он напоминал теперь и древнюю химеру из загадочного сфинкса».